Лиеу Хань. Происхождение вьетнамское. Мифология. Лиеу Хань, принцесса-волшебница и дочь нефритового императора, верховного даосского божества, была сослана на землю, чтобы прожить жизнь смертной девушки после того, как она разбила драгоценный нефритовый кубок в своём небесном доме. В земной резиденции богини в деревне Тьенхонг во Вьетнаме Лиеу Хань постепенно полюбила людей. а также встретила человека, за которого вышла замуж. Она пережила несколько перерождений на земле, прежде чем наконец вознеслась на небеса, решив вернуться на землю в статусе небожительницы. Лия Ухань стала символом женского божественного начала и силы, так как сама выбрала свой путь. Одна из четверых бессмертных, главных демиургов которому поклоняются вьетнамцы из региона дельты Красной реки, Лиэу Хань также покровительница поэзии, музыки и живописи. Именно она принесла эти виды искусства в мир смертных. Люди чествуют богиню и просят ней послать им талант и вдохновение. Лиэу Хань часто ассоциируется с традиционной музыкой Чао Ван. И когда музыканты исполняют её, они устанавливают связь с богиней. Небожительница благословляет хороших людей и наказывает злых. За историю Вьетнама разные правители, прослушав о мощи Ляу Хань, пытались подавить её власть, сжигая храмы богини. Но это приводило к тому, что все животные гибли от таинственных болезней, вызывая панику у жителей деревень до тех пор, пока те не подносили богине даров, а правительство не отстраивало для нее новые храмы. Сейчас Ли Йо Хань – главная фигура в культе Дао Мао. Обратись к Ли Йо Хань, чтобы воссоединиться с божественной женской энергией, и чтобы обрести силы, проложить свой собственный путь.